Глава 37. Аргант. Занятие продлилось не дольше часа. Меридис была не новичком. Но перед магом уровня Райделя пасовала. И ведь это даже не был его врожденный дар, как у змея. В конце концов, он отпустил измученную девушку и спустился в кабинет, чтобы прочитать письмо от Кайрекса. Бывший страж, считавшийся одним из самых безжалостных драконов, с неожиданным участием отозвался на его вопрос. Он извинялся, что не может прибыть в поместье лично. По какой-то причине им с женой потребовалось сыграть вторую свадьбу, и сейчас когда-то нелюдимый лорд Кайрекс был по уши в предсвадебных заботах. Но он обещал, что осмотрит рукописи древнего святилища драконьей усадьбы и предлагал помощь своего друга, готового немедленно отправиться в Грайхолд. Составив ответ, Райдель привычно откупорил пузырек с Ганишем, вдыхая долгожданное успокоение. Хорошо, что придворный целитель выдал ему достаточно этого средства. Но даже эта дрянь не могла до конца унять желание прямо сейчас подняться в комнату Лили. Арган зажмурился, представляя, как толкает дверь её спальни, подходит к девушке... и целует ее до тех пор, пока слабое сопротивление не переходит в страстное содействие. Она бы не устояла. В этом дракон не сомневался. Но Райдель уже пообещал себе, что не коснется Лили, пока она сама этого не попросит. Победа должна быть полной, безоговорочной и несомненной. Ужинать Арганту пришлось в одиночестве. Девушки пожелали остаться в своих комнатах. Одна — от усталости, вторая, видимо, от ярости. Впрочем, к одиночеству ему было не привыкать. К тому же обстановка в столовой больше не напоминала ему о гнетущих вечерах, проведенных здесь в детстве. Теперь все было по-другому, по-новому, и Райделю это нравилось. Поднявшись к себе в спальню, он снял пиджак, собираясь принять ванну, и уже начал расстегивать рубашку, когда его прервал тихий стук в дверь. Промелькнувшую молнией мысль о том, что это Лили, дракон отмёл. Вряд ли этот ураган вообще способен так неслышно скрестись. Аргант приоткрыл дверь, уже зная, кто за ней. Леди Меридес, сменившая платье на менее вычурное, но с более глубоким вырезом, Застенчиво улыбалась, глядя на него снизу вверх. «Простите, что беспокою. Я просто подумала, у нас с вами так мало времени. Может быть, проведем еще одно занятие?» Рыжие волосы рассыпаны по плечам, как будто девушка уже готовилась ко сну. Пухлая губка закушена в волнении, ресницы невинно хлопают. Райдель мрачно усмехнулся, открывая дверь пошире. «Конечно, леди Мэридис, идемте. Покажите мне все, на что вы способны». В конце концов, может, получится отделаться от этого навязчивого задания чуть быстрее. Лили. Остаток дня я провела лёжа в кровати лицом в подушке и представляя себе все возможные варианты мести этому мерзкому дракону. Даже жалко, что зеркало пришлось временно убрать из холла. Я бы сбросила его на Райделя еще разок. Призрак сочувственно скулил, обеспокоенный моим поведением. А я благодарила Пресветлого за то, что в Грайхалде толстые стены, а за окном шумит проливной дождь, не давая мне услышать, что происходит в других комнатах. Об этом даже задумываться было невыносимо, хотя я не понимала, почему. Ведь и наш с Аргантом брак фиктивный, и ни один из нас не имеет к другому чувств. И все же было тошно, как в первый день в этом поместье. К утру я обрела душевное равновесие. Рано или поздно проклятие заставит дракона покинуть Грайхолд, и все пойдет по-прежнему. Надо только дождаться этого светлого дня. В коридоре я столкнулась с Райделем. Как всегда, свежий, выбритый и в идеально сидящем костюме Он выходил из своей спальни. Рад, что ты решила позавтракать со всеми. Улыбался дракон так, будто и правда был счастлив. Я подняла одну бровь. Удивлена. Думала, ты сегодня ночевал в спальне для гостей. Лицо Арганта застыло, превращаясь в жесткую маску. Я никогда не остаюсь женщиной на всю ночь, Лили. Женская постель для другого. А спать я предпочитаю в одиночестве, в своей кровати. Избавь меня от подробностей, процедила я, направляясь в гостиной. Стол был накрыт для троих, в камине уютно плясало пламя, настроение было хуже некуда. Аргант сел на место рядом со мной и нахмурился. Похоже, начинать не с того становится нашей семейной традицией. Простили ли я погорячился. Я с удивлением повернулась к нему, но в этот момент в гостиной послышалось цоканье каблучков. Гостья сегодня выглядела уже не так сияюще, как накануне. Под глазами пролегли тени, как после бессонной ночи. Встретившись взглядом с аргантом, она потупилась. А я заметила, что изо всех сил сжимаю в руках столовый нож, потому что пальцем стало больно. «Вчера я не успела рассказать». как ни в чем не бывало начал дракон мне поручили вжатые сроки подготовить леди мэрредис для важного задания и обучаю ее защите от ментального проникновения он повернулся к гости без особенного тепла растянув губы в улыбке должен признаться, с вашим рвением мы закончим раньше чем я рассчитывал надеюсь сегодня занятие пройдет не менее плодотворно мэрредис поджала губы «Ваш муж — страшный человек», — пожаловалась она мне. «Кажется, у меня не осталось от него секретов. Если бы лорд Райдель уже не был женат, ему бы пришлось на мне жениться». Она кокетливо улыбнулась и принялась за еду, а я чуть не поперхнулась. Как бы невзначай, я положила руку на стол, магия побежала к чашке дракона, согревая уже немного остывший чай. Пришлось даже сдержаться, чтобы его не вскипятить. Аргант был невозмутим. «Вы сами просили дополнительное занятие». «Больше такой ошибки я не совершу», — промурлыкала Меридис в ответ. Дракон поднял чашку за ручку, ничего не подозревая, и попытался отпить. Обжёгшись, он досадливо поморщился, поставил ее на стол и посмотрел на меня. Взгляд дракона снова светился, но на этот раз не яростным заревом, а улыбкой и нежностью. Я обескураженно уставилась в свою тарелку. Чему он так обрадовался? «Кажется, я не понимаю этих драконов».